Глава пятнадцатая. Разгневанный шепот Шара. Мы шли извилистой тропинкой между пышными куртинами источающих мягкий свет цветущих растений, между клумбами перистых папоротников, ч ь и п у ш и с т ы е султанчики украшали похожие на звездочки голубые и белые цветы. На усиках гибких ползучих лиан, обвивавших ветви деревьев, стволы которых удивили меня странной непривычной формой, покачивались огненно-красные цветы. Пышным, великолепием и утонченной хрупкостью, напоминающей орхидеи. Дорожку, по которой ступали наши ноги, украшало мозаичное покрытие, составленное с тонким и изысканным вкусом. Пастельные розовые и зеленые цвета на нежном сером фоне. Мозаика изображала крылатых змей, из пасти которых свешивались гирлянды, охваченных о р е о л о м пламени цветов, похожих на огненные розы Розенкрейцеров. Впереди показался небольшой павильончик, о д н о э т а ж н ы й с открытым фасадом. Ступив на порог, Родор слегка помедлил, низко поклонился и провел нас внутрь. Комната, в которой мы оказались, была довольно большой. С двух сторон ее ограждали серого цвета ш и р м ы заднюю стену скрывали пестрые занавески. Около одной из боковых стен располагался низкий столик из голубого камня, покрытый тонкой белой скатертью. По бокам стояли диванчики, заваленные грудами подушек. По левую сторону от стола находился высокий треножник, поддерживающий розовый шар. Точно такой же, как те, что мы видели в доме Йолары. Во главе стола стоял шар меньшего размера, напоминающий тот, с которым шепотом разговаривала жрица. р а д о р нажал что-то на его подставке, и еще две ш и р м ы скользнули на место, закрывая вход в комнату. Карлик хлопнул в ладоши, занавески раздвинулись, и оттуда выбежали две девушки. Они были высокие и гибкие, как ивы е ветви. о т л и в а ю щ и е синевой черные волосы спадали локонами на белые плечи. Ясные глаза, голубые, как незабудки. к о ж а необычайно н е ж н а я и ч и с т а я короче, исключительно привлекательные особы. Наряд каждой состоял из пышной юбочки, едва прикрывающей хорошенкие ь коленки, и шелкового голубого корсажа, достаточно много открывающего нашим взглядам. Еды и питья, приказал р а д о р Они опять скрылись за портьерами. Они вам нравятся? спросил Наскарлик. Какие цыпочки! Причмокнув, мгновенно отозвался Ларри и перевел р а д о р у с английского. Они у с л а ж д а ю т наши взоры. То, что затем сказал зеленый карлик, заставило меня поперхнуться. Они ваши, объявил он. Прежде чем я успел попросить его расшифровать свое потрясающее заявление, девушки вернулись неся большой поднос с маленькими булочками, незнакомыми нам фруктами и тремя внушительного вида хрустальными графинами. Два из них наполняла слабо искрящаяся жидкость, а третий напиток пурпурного цвета. Я неожиданно остро ощутил, что у меня уже много часов не было ни крошки в о рту. Желтые графины поставили передо мной и Ларри, пурпурный возле Родора. Девушки по его знаку снова удалились. Я поднес к губам свой бокал и сделал глубокий глоток. Вкус был незнакомый, но приятный. Почти мгновенно с меня как рукой сняло всю усталость, разум прояснился, появилось необычайно приподнятое настроение. И показавшееся мне как ни странно удивительно приятным безответственное чувство освобождения от всех забот и тревог Ларри немедленно опять принялся за свои старые шуточки Зеленый карлик насмешливо прищурившись поглядывал на нас постепенно осушая свой графинчик из горного хрусталя Мне не терпится побольше узнать о том мире откуда вы пришли сказал он наконец и ехидно добавил пройдя сквозь скалу И нам тоже не терпится побольше узнать о вашем мире о р а д о р ответил я Стоит ли мне расспрашивать его о Двиллере, выяснять, не знает ли он чего-нибудь о Трок Мартине? Снова отчетливое, как веско произнесенное слово, пришло приказание воздержаться и ждать. И снова я повиновался. Так давайте же учиться друг у друга. Смеялся карлик. Прежде всего скажите, вы все там наверху такие с приветом. Он выразительно покрутил рукой у в и с к а И сколько вас там? Нас? Я заколебался, не зная, как выразиться. И наконец, как это делают полинезийцы, говоря об очень больших числах, воспользовался аллегорией. Нас столько, сколько капель воды в этом озере, которое мы видели с утёса, когда вышли к вам. Потом добавил: и сколько листьев на деревьях, растущих в садах вокруг озера. И мы похожи друг на друга с некоторыми различиями. Насколько я мог заметить, карлик довольно скептически воспринял моё сообщение относительно численности нашего народа. В Мурии, сказал он, помолчав. Все мужчины похожи или на меня, или на Лугура. Наши женщины, как ты уже понял, похожи или на о л а р у или на этих двух, что прислуживают вам. Он заколебался, потом добавил: Есть еще третья, но она только одна. Ларри страстно наклонился вперед. Каштановые волосы с р ж е в а т о б р о н з о в ы м отливом, золотые глаза, длинные узкие руки и вся она восхитительно, как сладкий сон. Где ты видел ее? Оборовал его карлик, вскакивая на ноги. Видел ее? Лария помнился. Что ты, Родор? Где я мог ее видеть? Я просто размечтался, вообразив себе такую женщину. Смотри же не проговорись о своей мечте, ее л а р и Мрачно сказал карлик. Ибо та, о которой я подумал и которую ты так подробно описал, это Лакла, служительница молчащих богов. Ни ее Лара, ни Лугур, ни сам сияющий бог не очень-то жалует ее чужестранец. А где она живет? Равнодушным голосом спросил Ларри. Карлик з а колебался, с беспокойством оглядывая его. Не надо, ответил он. Больше ничего о н е й спрашивать. Помалкивай, к а пока Ларри, о золотоглазой девушке, сказал я по-английски. Подожди до тех пор, пока не станет ясно, почему о н е й нельзя говорить. Карлик немного помолчав спросил: И чем же вы, которых столько, сколько листьев на дереве и капель воды в озере? Чем вы занимаетесь там в вашем мире? – сказал он с явным намерением переменить тему разговора. Любим и воюем, достигаем успеха, надрывая пупок, и умираем, терпим неудачу и тоже умираем, – ответил Ларри быстрым кивком подтвердив, что он принял к сведению мое предупреждение. Ну, в таком случае ваш мир мало чем отличается от нашего, – сказал карлик. Как велик ваш мир, Родор? – спросил я. Он не спешил отвечать, разглядывая меня. Насколько он велик, я точно не знаю, откровенно ответил наконец карлик. Та земля, где мы обитаем вместе с сияющим богом, простирается вдоль Белых Вод до... Тут он употребил выражение, в котором я ровным счетом ничего не понял. За этим городом Сияющего Бога на близлежащем побережье Белых Вод живут Майя Ладала, простолюдины. р а д о р сделал глубокий глоток и подлил себе еще из графина. Наше общество состоит, во-первых, из тех, у кого белокурые волосы. Это потомки древних правителей. Во-вторых, продолжил он, это мы, воины. И последние майя ладала, те, кто сеет и пашет, выделывает ткани и вообще занят тяжелым трудом. Они дают господам и нам воинам своих дочерей. И еще они танцуют с сияющим богом. А кто управляет вами? спросил я. Нами правят белокуры е под руководством совета девяти, под властного Лари Жрице и Лугуру прорицателю, ответил он. В свою очередь те подчиняют с я с и я ю щ е м у богу. Едкая горечь прозвучала в его голосе при упоминании последнего имени. А кто были те трое, которых судили? Задал вопрос Лари. Они были из Майеладала, ответил р а д о р Вроде этих двух красоток, которых я отдаю вам. Эти трое стали слишком беспокойны. Им н е нравится видеть л и танцевать сияющим богом, этим ахальником. Он внезапно рассмеялся резким коротким смешком. Из его слов у меня в голове мгновенно сложилась картина жизни этой расы, старинная, привыкшая купаться в роскоши в ы р о ж д а ю щ а я с я о л и г а р х и я объединенная вокруг некоего таинственного божества, класс воинов, на который они опираются, а в самом низу задавленные и б е с с л о в е с н ы е толпы тружеников. И это все? – спросил Ларри. Нет. ответил тот. Есть еще винноцветное море! Неожиданно гневно и требовательно затренькал шар, стоящий у нас на столе. С побледневшим лицом р а д о р повернулся к нему. Из шара, как злобно шипящие насекомые, медленно выползали едва слышные звуки. Слушаю! Гаркнул, вцепившись руками в стол р а д о р Повинуюсь! Он повернулся к нам лицом, моментально утратившим всю свою злобную веселость. Не задавайте мне больше никаких вопросов, чужестранцы! сказал он. Пойдемте, я покажу вам, где вы сможете помыться и лечь спать, когда пожелаете. Он резко поднялся из-за стола. Мы последовали его примеру. Раздвинув занавески, мы пошли по коридору и попали в маленькую комнатку, у которой вместо стен стояли ш и р м ы темно-серого цвета. Потолка не было. В комнате находились две кушетки с грудами подушек, а через обрамленный портьерами дверной проем виднелся открытый дворик, где посреди широкого бассейна били струи фонтана. Ваша ванная, показал туда Родор. Он опустил портьеру и вернулся к нам, дотронувшись мимоходом до резного цветка на стене. Тихий шорох раздался у нас над головой, и в тот же миг верхнюю часть комнаты затянула черная вуаль, непроницаемая для света, но не для воздуха, ибо через нее просачивались струйки ветерка, напоенного ароматами сада. В спальню спустились прохладные сумерки. Я почувствовал, как улетучивается моя усталость, и в то же время меня неудержимо потянуло в сон. Зеленый карлик показал на к у ш е т к е "Спите", сказал он. "Спите и ничего не бойтесь. Мои люди охраняют вас снаружи". Он подошел поближе, и прежний веселый и издевательский огонек засверкал у него в глазах. "Но кое-что я вам скажу", быстро прошептал он. Уж не знаю, то ли потому, что а ф и о Майя опасается их язычков, то ли... и он хохотнул, метнув на Ларри многозначительный взгляд. Но служанки больше не ваши. Продолжая хихикать, он скрылся за занавеской в дворике с фонтаном, прежде чем я успел выяснить, почему мы получили столь необычный подарок, почему его отобрали назад и что означало его крайне загадочное последнее замечание. Давным давно, в старые добрые времена. Прервал мои мысли мечтательный голос Ларри. В Ирландии жил Кайрил м а к а й р и л по прозванию Кайрил Быстрое Копье. И вот этот Кайрил чем-то крепко насолил Кивину из Эмайн Абла, принадлежащего к роду Энгуса, славного и великого народа, когда тот спал, приняв вид бледного тростника. Тогда Кивин наложил на Кайрила э п и т и м и ю В течение года Кайрил должен был носить тело Кивина и жить в Эмайн Абла, которое есть ничто иное как волшебное царство. А Кивин весь этот год будет носить тело Кайрила. Так оно и было. В этот год Кайрил встретил и м а р п т и ц у одну из тех птиц, которые меняют свой цвет то на белый, то на красный, то на черный. И они полюбили друг друга. И от этой любви у них родился сын а й л и л ь И вот едва родившись, а й л и л ь взял тростниковую флейту и заиграл на ней. Сначала его игра навеяла на Кайрила дремоту, потом он наиграл Кайрилу старость, так что он стал весь белый и высохший. А Илль все играл и играл, и Кайрил превратился в тень, а потом в тень от тени, потом от него осталось одно только дыхание, и это дыхание унес ветер. Ларри содрогнулся. Как произошло с тем старым гномом? – прошептал он, которого они называли Зангар с нижних вод. Ирландец встряхнул головой, словно отгоняя одолевавшие его мысли, затем весь подобравшись, продолжал уже совсем другим голосом. Но то случилось в Ирландии много лет назад. А то, что мы видели здесь, это совсем другое дело, Док. Он засмеялся. Я ни чуточки не напугался, дружище. Эта хорошенькая ведьмочка промахнулась. Знаете ли, Док, когда подле вас стоит ваш приятель и полный жизни, веселья, силы и энергии, рассказывает вам, как он собирается перевернуть весь мир вверх тормашками, когда выберется из этой кровавой з а в а р у ш к и а бодрость и жизнерадостность так и брызжут из него, Док. Да. А в следующую минуту кусок проклятой гранаты сносит ему пол головы вместе с радостью, энергией и всем таким прочим. Лицо л а р и и с к а з и л о с ь Знаете ли, старина, по сравнению вот с этим сцена таинственного исчезновения, которую нам демонстрировала эта ведьма, ровным счетом ничего не значит для меня во всяком случае. Но клянусь башмаками Бриана Бору, если бы у нас была такая хреновина на войне, о, тогда дела бы там пошли совсем иначе. Да, дружище. Он замолчал, очевидно с огромным удовольствием размышляя над этой мыслью, а у меня в этот момент развеялись последние сомнения относительно личности Ларри Окифа. Я видел, что он верит, причем искренне верит во всех своих б а н ш и л и п р и к о у н о в и во все эти старинные гэльские выдумки, но только в пределах Ирландии. Где-то у него в голове, в отдельном ящике ч хранились все его суеверия и весь его мистицизм, и проявлялись только тогда, когда Ларри позволял себе расслабиться. Но стоило ему оказаться перед лицом опасности или трудной проблемы, как ящичек в тот же миг задвигался на место, а Ларри вновь становился обладателем бесстрашного, недоверчивого и крайне изобретательного ума, очищенным метлой с к е п с и с а от всей этой мистической паутины до самого дальнего уголка сознания. Потрясающая штука! Глубочайшее восхищение звучало у него в голосе. Эх, если бы что-то вроде этого было у нас, когда шла война! Воображаю, как человек пять-шесть наших чешет прямо через вражеские батареи, а пулеметчики падают как подкошенные, н а ч и н а я т трястись и разваливаться на кусочки. Ура! И победа за нами! Восторженно заорал он. Это все довольно просто объясняется, Ларри, сказал я. Эффект связан. Я, конечно, не знаю, что собой представляет зеленый луч, но абсолютно ясно, как он действует. Суть в том, что он усиливает колебания атомов до такой степени, что разрываются связи между частицами материи. В итоге тело разлетается на мелкие части, точно так же, как это происходит с маховым колесом в том случае, когда скорость его вращения превысит некий предел, и тогда его составные части не могут уже удерживаться вместе. И тогда оно разлетается на куски! воскликнул Ларри. Совершенно верно, кивнул я. Все во Вселенной участвует в колебательном движении. Вся материя, будь то человек или животное, камень, металл или растение, все состоит из колеблющихся молекул, которые складываются из колеблющихся атомов, а те в свою очередь из поистине бесконечно малых частиц электричества, которые называются электронами. Электроны – это первооснова всей материи. Сами возможно представляют собой колебания таинственного эфира, если можно было бы взять увеличительное стекло достаточного размера и оптической силы. И поместить под него кого-нибудь из нас, то вместо тела мы увидели бы нечто вроде сита с ячейками, нашу так называемую пространственную решетку. И для того, чтобы разрушить эту решетку и отправить нас в небытие, только что и надо, как подействовать на нее неким фактором, который заставит атомы нашего тела колебаться с такой силой, что они наконец сорвутся с невидимых веревочек, связывающих их вместе, и разлетятся куда попало. з е л е н ы й лучи Йолары и есть такой фактор. Именно он вызвал в теле карлика тот сумасшедший ритм колебаний, который мы наблюдали, что и заставило его рассыпаться даже не на атомы, а скорее на электроны. На восточном фронте у нас была пушка 75-миллиметровка, сказал Окив. У каждого, кто стрелял из нее, лопались барабанные перепонки, как бы они ни старались защитить свои уши. Она выглядела как все другие 75-миллиметровки, но что-то там происходило со звуком, что вызывало такой эффект. Пришлось отдать ее в переплавку. Да, это практически то же самое, ответил я. Из-за какого-то дефекта собственные частоты этой пушки были другими, что отражалось на барабанных перепонках артиллеристов. Низкий голос тонущий л у з и т а н и и как известно, сотряс до основания все здание Зингеровского небоскреба, в то время как Олимпик оказал такое же действие не на Зингеровский небоскреб, а на в у л ь в а р т о в с к и й В каждом из этих случаев были спровоцированы атомные колебания отдельного здания. Я замолчал внезапно ощутив сильную сонливость. Оки взевая во весь рот наклонился, чтобы расстегнуть свои краги. Бог ты мой! воскликнул он. Я засыпаю. Не понимаю, в чем дело. То, что вы говорите, так интересно. Он снова зевнул и резко выпрямился. С чего это вдруг красный воспалал такой любовью к русскому? спросил он. Танароа, ответил я, с трудом удерживая глаза открытыми. Что? Когда Лугур произнес это имя, я увидел, что Маракинов подал ему сигнал. Танароа, как я предполагаю, это первоначальная форма имени Тангароа, могущественнейшего божества Полинезийцев. На островах распространен посвященный ему тайный культ. Маракинов, возможно, тоже принадлежит к нему, во всяком случае осведомлен о нем. Лугур понял поданный русским знак и, несмотря на удивление, ответил тем же. Выходит, он ответил на пароль русского так? Задумался Ларри. Как могло случиться, что они оба знают его? Культ очень древний, Ларри. Несомненно, он возник еще задолго до того, как этот народ переселился сюда, в далекие и малоизвестные нашей истории времена. Ответил я. Это звено — одно из немногих звеньев цепочки, соединяющей нынешние времена и затерянные в прошлом. Что за черт? — пробормотал Ларри. Проклятое зелье. Я ч у ю запах. Эй, д о к это естественная сонливость. Как вы думаете? Интересно, где мой противогаз? – добавил он почти без связно. Но я сам отчаянно сопротивлялся о д у р м а н и в а ю щ е й мозги д р е м о т е Лакла! – послышался шепот Окифа. Лакла, девушка с золотыми глазами, а н е ф е я Эйлит. Он сделал невероятные усилия, чтобы приподняться, и усмехнулся. Я решил, что нахожусь в раю, когда увидел ее, Док. – вздохнул он. Теперь-то я знаю, что лучшее на земле место для медового месяца здесь, в стране этих нелюдей. Они, они овладели нами, док. Ларри упал на спину. Всего наилучшего, дружище. Где бы вы ни оказались, не забывайте меня. Он вяло покачал рукой. Рад был познакомиться. Надеюсь увидеть вас снова. Голос Ларри растворился в тишине. Сопротивляясь изо всех сил каждым нервом, каждой клеточкой мозга, н а д в и г а ю щ е м у с я на меня сну, я чувствовал, что он неодолимо овладевает мною. Но прежде чем я погрузился целиком в забвение, мне п о ч у д и л о с ь будто на стене из с е р о й ш и р м ы рядом с и р л а н ц е м начал разгораться розовый о в а л Наблюдая до тех пор, пока мои неумолимо слепающиеся веки не закрылись окончательно, я успел увидеть, как появилась колеблющаяся тень, охваченная язычками пламени. Она сфокусировалась и четко обрисовалась на стене. И вот, уже глядя сверху вниз на лежащего Ларри, похожими на золотые звезды глазами, в которых боролись сильнейшее любопытство и застенчивая нежность, слегка изогнув губы в сладостной улыбке, стояла девушка по имени Лакла, как ее называл зеленый карлик. Видение, которое призывал Ларри, прежде чем неумолимый сон заставил его замолчать. Ближе, все ближе подходила она, устремив на нас глаза. И тут я окончательно провалился в небытие.